Глава 26 шестая Джейкоб Я проснулся с пульсирующей болью в голове и трепетом незнакомых эмоций в груди. Сердце бешено колотилось, и я не мог понять, где нахожусь. Я растянулся на кровати, которая мягко покачивалась на волнах, ударяющихся об околотке, а рядом в темноте лежала Рива, и меня окутывал ее невероятно сладкий аромат. Мое сердце продолжало бешено колотиться. Осторожно приподнявшись и приняв сидячее положение, я посмотрел на нее в тусклом свете, который проникал сквозь маленькое, занавешенное окно спальни. Ее миниатюрное тело, завернутое в одеяло, на котором я сидел, лежало спиной ко мне на дальнем краю матраса, настолько далеко, насколько она могла отодвинуться, не свалившись с кровати. Головная боль отступила, но в груди появилась новое. Я лишь смутно помнил, как настаивал на том, чтобы остаться здесь, с ней. Она позволила, потому что была согласна или потому что оказалась слишком измучена, чтобы спорить. Я закрыл глаза. «Ты грёбаный придурок, Джейк!» Пульсация крови в моих венах подталкивала меня к ней. Требовала, чтобы я обнял ее покрепче и доказал, как много она для меня значит. Но объятием я бы добился противоположного. Она отпрянула бы в ту же секунду, как я к ней прикоснулся. Единственный раз, когда она по доброй воле меня обняла, это когда не нашла других вариантов, чтобы меня успокоить. Я сжал руки в кулаки, и ногти больно впились в кожу. Мои воспоминания о нападении и нашем побеге были туманными и бессвязными. У них было скорее средоточие гнева и ужаса, чем какие-то конкретные образы. Но я помнил, как ее губы прижимались к моим, и шок от восторга, который прорвался сквозь охватившие меня дикие эмоции. Восторг и страстное желание немедленно омрачились осознанием того, что мои силы вышли из-под контроля. Я спас нас, а затем практически сигнализировала нашем местоположении. Отличная работа. От этой мысли по моему телу пробежала дрожь иного рода. Мерзавцы, которые пытались нас застрелить, все еще гуляли на свободе. Они подстрелили Риву. Ее чуть не убили. Они собирались это сделать. Я стиснул зубы, и во мне поднялась волна ярости. Единственная эмоция, которая была мне хорошо знакома. Нельзя изменить то, что уже произошло. Нельзя исправить все то дерьмо, через которое я заставил пройти эту женщину. Я не мог изменить решения, принятые много лет назад. Не мог вернуть Гриффина к жизни. Но я был абсолютно уверен, что могу сделать так, чтобы у любого, кто попытается причинить Риве боль, никогда не представилось второго шанса. Этот гнев отличался от того, что я испытывал прежде. Словно кузнечный горн, он медленно разгорался глубоко в моей душе, испуская обжигающий холодный огонь. Этот холод закалял мои мысли. Каждое движение, каждая мысль были направлены на мою новую цель. Каждый удар сердца толкал меня вперед. Соскользнув с кровати, я поднял рюкзак с того места, куда его бросил, и бесшумно вышел из спальни. Когда дверь закрылась за мной, с тихим щелчком, на одной из коек под лестницей кто-то зашевелился. Андреас встал и, прищурившись, посмотрел на меня сквозь полумрак. «Да, замечательно. Именно тот, кто был мне нужен». «Зиан дежурит», — прошептал он, кивая головой в сторону верхней палубы. «Он только что меня сменил». «А дом?» — Дрей указал на другую спальню. «В полной отключке. Думаю, ему нужно как можно больше поспать после того, как он всех нас подлатал». «Я кивнул. А ты можешь еще немного не ложиться?» Друг посмотрел на меня с таким сомнением, что у меня внутри все перевернулось. Несмотря на все пережитое нами, эта пауза напомнила мне о том, как часто я сам его подводил. Но все, что он сказал, это... Что ты предлагаешь? Я кивнул в том направлении, в котором, как мне думалось, располагалась суша. Эти фальшивые солдаты все еще где-то там. Наверное, до сих пор ищут нас после того, как я разнес их город. Думаю, мы должны найти их первыми. А потом? Я натянул на лицо улыбку. А потом мы позаботимся о том, чтобы они никогда больше не приблизились к Риве. Андреас провел рукой по своим ющимся волосам. Он медлил. Но по играющим жилвакам я понял, что ответ будет положительным. Мы не должны оставлять ее одну. Пойдем не все сразу, объяснил я. Только мы с тобой. Зен останется. Он сможет расправиться с любым, кто посмеет напасть. И дом будет рядом, если случится худшее. Дрей снова взглянул на меня. Ты уверен? что готов к еще одной схватке. Я проверил, как чувствуют себя мои мышцы. В голове слегка пульсировало после недавнего перенапряжения, а бок ныл в том месте, куда попала пуля. Но все это казалось очень далеким по сравнению с холодной мстительной трелью, исходящей от моего внутреннего кузнечного горна. Силы вернулись ко мне почти полностью, а то, что мы собираемся сделать, не потребует большого труда. В уголок рта Андреаса приподнялся, и я убедился, что он со мной. «Я отвлекаю, а ты отправляешь нокаут?» На моем лице появилась такая же ухмылка. «Таков план». Он повернулся к лестнице. «Для начала нужно их найти». «Не думаю, что это будет проблемой». Я остановился, чтобы вытащить из рюкзака свои немногочисленные пожитки и вместо них запихнуть туда прозрачный пластиковый пакет для мусора, который владелец яхты скомкал и бросил в угол. Затем я поднялся по лестнице вслед за Андреасом. Зиан бросил на меня взгляд со своего места у рулевой рубки, но по выражению его лица я понял, что Дрей уже рассказал суть того, что мы задумали. Он кивнул. Мы выскочили на шаткий причал, к которому привязали маленькую яхту, и, вскарабкавшись, наверх по скалистой береговой линии, оказались в полузаброшенном районе города. На грязной улице я заметил такую ржавую и помятую машину, что в ней определенно не могло оказаться сигнализации. «Мы вернемся на место нашего преступления», — прошептал я Андреасу, направляясь к машине. «Некоторые из них наверняка остались нас там искать». В такой поздний час окна городских зданий были в основном темными, а улицы вокруг пустовали. Найти отряд, вроде как солдат, патрулирующих окрестности, не должно было составить большого труда. Применив свою силу, я открыл замки на дверях и точно так же включил зажигание. Когда Дрей опустился на обтянутое кожзаменителем пассажирское сиденье, двигатель с грохотом ожил. У меня было общее представление о том, где мы находились относительно той части города, где побывали днем, примерно к юго-западу. Давя на газ, я отъехала тротуара. Первые несколько минут нам не встретился никто, кроме облезлой собаки, которая при нашем приближении ускорила бег. Электронные часы на приборной панели показывали, что была половина четвертого утра. Не стоит подъезжать на машине слишком близко туда предостерег Андреас. «На улицах так тихо, что это привлечет внимание». «Просто подъедем как можно ближе, пока не взошло солнце». Мы снова погрузились в молчание. Дрей провел пальцами по пестрому подлокотнику. В моей голове пронесся образ. Они с Ривой танцуют, и его рука скользит по ее платью. Я крепче вцепился в руль. На секунду мой гнев разгорелся настолько, что пробился сквозь холод, который помогал мне концентрироваться. Но единственный, кто заслуживал гнева, — это я сам. «Прости», — резким тоном произнес я. Андреас резко повернул голову. «Что?» «Ты пытался сказать мне, что я облажался. И не раз. А я тебя не слушал. А потом с Ривой я специально сделал так, чтобы она подумала о тебе хуже. Желудок так жгло, словно я отравился. Больше всего бесило то, что я не знал, искренне ли в этот момент защищал своих друзей, или все дело в подавляемой ревности, которую мне даже не удалось осознать. Андреас так долго молчал, что к горлу подступила тошнота. Наконец он провел рукой по лицу. Мы все облажались по полной. Я знаю, что даже представить себе не могу, как тяжело тебе было последние четыре года без Гриффина. Ты же верил, что она предала его и всех нас. И я знаю, что ничем не смог тебе помочь. Чувство стыда вытеснило чувство вины. Твои обязанности не входило облегчать мою жизнь. Я никогда не ждал... Конечно же, нет. Я просто хочу сказать, что не держу на тебя зла. Бывали ли такие моменты, когда мне хотелось ударить тебя по лицу? Конечно. Просто это ничего бы не изменило. И вот он стал слегка ироничным. Он покосился на меня, словно оценивая реакцию. Я с трудом сглотнул. Может и нет, но держу паре, это было бы ужасно приятно. Если у тебя снова возникнет такое желание, не стесняйся. Я пытался подстроиться под его тон, но Дрей провел достаточно времени в головах других людей, чтобы достигнуть почти такой же проницательности, как и мой близнец. Он, должно быть, понял, что я серьезно. «Ты и без меня уже достаточно себя изводишь, Джейк». Я не знал, что на это ответить. Вдруг в нескольких кварталах от нас промелькнул луч фонарика, и я затормозил. «Нам лучше остановиться здесь». Сосредоточившись на предстоящей миссии, я почувствовал себя лучше. Погрузившись в долгожданное кипение ледяной ярости, я позволил обжигающему холоду унести меня прочь от машины и дальше по улице. Андреас не отставал. Мы держались в самой густой тени, избегая пятен света под редкими уличными фонарями. Из какого-то клуба или бара поблизости все еще доносились гулки и басы, Из окна высокого отеля, открытого навстречу ночному бризу, раздавался смех. Мимо проехала одинокая машина. В остальном ночь была тихой и безмятежной. Я бы не удивился, если предполагаемые солдаты просто разогнали тех местных жителей, кто захотел подольше остаться на ногах. После того, как они увидели, что я сделал с теми зданиями, их вряд ли пришлось долго уговаривать». Когда я снова заметил отблеск фонарика, мы находились уже в паре кварталов. Человек, который его держал, тут же скрылся из виду. Стараясь быть еще осторожнее, мы подкрались ближе. Мои уши уловили шорох шагов, удаляющихся от нас по перекрестку. Андреас положил руку мне на плечо, останавливая. — Дай-ка я взгляну, — предложил он в полголоса. Он исчез из поля зрения так же незаметно, как теневые сливались с тенями. Я ждал, прислонившись к темному дверному проему и борясь с нетерпением. Андреас, должно быть, уже ушел вперед, и теперь в невидимом состоянии изучал наши цели. Вскоре он снова появился рядом. Это они. Несколько человек патрулируют и осматривают все здания. Я пока насчитал семерых. Все рассредоточились по улице, но один парень говорил по рации, так что они на связи друг с другом. Неплохой расклад. Хорошо, тогда нам просто нужно подкинуть им какую-нибудь приманку. Они думали, что мы убежали, спрятались от них, что мы слишком напуганы, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Но правда заключалась в том, что нам просто нужна была передышка чтобы поменяться ролями и одержать верх. Я пошел назад, подыскивая идеальное место для засады, и, прошагав несколько улиц, наткнулся на парковку, расположенную за закрытым на ночь баром. Задние стены зданий, окружавших прямоугольное пространство, смыкались, и единственным входом и выходом был короткий переулок, ведущий на улицу. В задней части бара на втором этаже — располагалось патио, ограждённое толстой каменной стеной. Теперь нам оставалось только заманить этих ублюдков сюда. Я указал на патио над нами. «Поднимайся туда и жди меня. Я их приведу. Сначала соберём всех здесь, а потом я с ними разберусь. Если они надумают отсюда идти, наполни их головы какими-нибудь воспоминаниями и запутай». Андрей кивнул, и потянулся к подоконнику, чтобы взобраться наверх. Тренировки, которым нас подвергали хранители, не прошли даром. Вот бы они когда-нибудь узнали, что мы используем свои силы не для того, чтобы уничтожить монстров, а чтобы расправиться с теми, кто на них охотится. Выскользнув с парковки, я осмотрел ближайшую улицу. Наших преследователей нигде не было видно, но я знал, что они не могли уйти далеко. Я сосредоточился на статуе, установленной на крыше углового здания, и от всплеска моей силы она сорвалась со своего выступа и упала на землю. Глухой удар камня мостовую эхом разнесся по ночи. Я отступил вглубь переулка и стал наблюдать. Не прошло и минуты, как я услышал приближающиеся шаги. На улице появились несколько фигур в форме. Собравшись вокруг упавшей статуи, они смотрели то на нее, то на крышу, но не выпускали из рук оружие. У одного из них на плече висело что-то похожее на блестящую сеть, но я понятия не имел, что это за чертовщина. Они точно не были просто солдатами. У меня закралось подозрение, что те блестящие пули, которыми они стреляли в нас и в самих себя, были сделаны из серебра, а не из свинца. Охотники снова рассыпались веером, чтобы прочесать улицу. Один из них что-то сказал в свою портативную рацию. «Хорошо. Чем больше их соберется, тем лучше». Используя свои способности, я отправил пустую банку из-под газировки с грохотом прокатиться по тротуару всего в нескольких футах от того места, где стоял. Ближайшие фигуры обернулись. Притворно выругавшись, я помчался в переулок намеренно громко стуча ботинками по асфальту. Между охотниками раздались приглушенные возгласы. Они бросились за мной, и звуки их погони смешались с треском помех в радиоприемнике, пока они вызывали подкрепление. Отлично, давайте соберемся все вместе. Позовите каждого кровожадного ублюдка, который собирался убить женщину, за которую я готов был умереть. Я выбежал на парковку и полез на патио тем же путем, что и Андреас. Выскочив из-за стены, он протянул мне руку. Мы пригнулись и спрятались за каменной кладкой, как раз в тот момент, когда первые солдаты выбежали на парковку. Нужно было отвлечь их до тех пор, пока не придут остальные, но так, чтобы они не решили спасаться бегством. Выглянув из-за невысокого участка стены, Я сосредоточился и заставил окно разбиться. Как только солдаты устремились к нему, я сорвал черепицу с крыши у противоположной стены. На парковку прибывало все больше охотников. Некоторые из них озирались с явной опаской, и мы не могли позволить себе ждать, пока они что-то заподозрят. Пришло время с ними покончить. Это было все равно, что ловить рыбу в бочке. В груди бушевала ярость. Схватившись за край стены, я наклонился вперед как раз в тот момент, когда один из мужчин сделал шаг в сторону переулка, но споткнулся, потому что Андреас наполнил его разум чужими воспоминаниями. Моя цель успела лишь вскрикнуть, как я швырнул его об угол ближайшего здания головой вперед. Его череп разлетелся в дребезги, словно тыквенный фонарь. Раздалось еще больше тревожных возгласов, затихающих по мере того, как в их рядах распространилось смятение. Улыбнувшись во весь рот, я начал мочить их одного за другим. Сломать шею, раскрошить позвоночник. Пусть этот воткнет нож себе в сердце, а тот будет биться лицом о тротуар, пока не превратится в кровавое месиво. Мое тело гудело от бьющей из него энергии. Во мне не осталось ни единой эмоции, кроме жгучей решимости. «Умри! Умри!» «Умри!» Не останавливаясь, не отдыхая, бросаясь от одного к другому, «Я уничтожал их в ту же секунду!» Всех до единого, пока Рива снова не сможет спокойно ходить по этим улицам. Но когда черепа раскалывались, а головы безжизненно повисали, меня пронзило острое чувство, что этого никогда не будет достаточно.